24. Оставила человека, к которому пришла учиться любить и отдавать ее, любовь. Но как не оставить? Стал невыносим. Всегда таким был? Или она его разочаровала? Лишь однажды купила ему любимого горького шоколада в лавке напротив церкви. Не хотела идти в кино на фильмы, которые выбирал он, стрельбу и драки. Раздражалась на дурацкий пылесос. Щедрости не хватило взять в руки эту адскую машинку. «Вот так претендуешь на чуткость другого, а сама не замечаешь, что не даешь ничего. Она такая же, как корта И с этим надо жить?» Марина не заметила, как Айку стала улыбаться. «Не думала, что ты самоедка?» айку подавила улыбку. «Это все излишняя патетика. С этим надо жить. А ты не живи. Ничто не мешает тебе действовать так же, как Ноэль». Он тебе рядом для этого не требуется. А то, что ты не смогла вернуть ему той же монетой, ну так это он пришел в твою жизнь, чтобы что-то изменить, а не ты в его. Ты знаешь, что у каждого есть свой ангел. Если не совершишь ничего ужасного, он тебя не оставит и будет приводить к тебе нужных людей. Да, если ничего не останется от Ноэля, значит, зря ангел старался». Кто знает, сколько сил ему стоило организовать это все. Ее работу в акации, дежурство в ту ночь, вымотать львенка, Ноэля сбить с дороги. И все для того, чтобы Марина узнала, что есть другая жизнь. Ай, вот теперь мой ангел тебя мне привел. Айка отвела глаза. Ошибаешься. Марина подумала. И правда, с какой стати айко должна помогать ей? Вводить в профессию, квохтать над ней? Где она? А где Айко Ауки? Ошибаешься, Марина. Это ты нужна мне.